9. Женя. Я вынес сумки на крыльцо, с трудом спустился по лестнице и бросил их на траву. Выдохнул. Они были такими тяжелыми, что у меня чуть глаза от натуги не выпали. Хорошо хоть Майкин приехал, чтобы помочь мне с переездом. Готов? спросил он, подходя ближе. Ага. Давай, одну мне. Антоха наклонился, поднял одну из сумок. И даже покраснел от натуги, взваливая ее на плечо. Когда он попытался поднять с травы свой велик, его шатнуло. «Эй, Жека, что там у тебя?» «Вещи», — ответил я, выгоняя из гаража свой велосипед. Быстрый взгляд на окна позволил мне убедиться. Мама, держа на руках мою годовалую сестренку, внимательно следила за каждым моим движением. Я коротко махнул ей на прощание. Взвалил сумку на спину и продел лямки на манер рюкзака. «Что за вещи?» Майкин с трудом залез на седло. «Рыцарское снаряжение? Меч? Лат кольчуга? Доспехи? Что там?» «Одежда, учебники, конспекты». Я запрыгнул на велик. Меня качнуло от тяжести сумки. «Четыре тома, энциклопедии. Четыре!» — простонал Антоха, выруливая на дорогу. — Ты чуть ли не единственный, до сих пор не вымерший экземпляр студента, кто активно пользуется своим читательским билетом. Если ты и так не вылезаешь из библиотеки, то зачем еще таскать с собой четыре, четыре тома энциклопедии? Просто я сейчас дочитываю четвертый том иногда возвращаюсь к первым трём, чтобы освежить память. — Четыре? Тыри, бро! Ты слышал о такой штуке, как интернет, а? А в той сумке, которая у тебя, продолжал я, отчаянно крутя педали, у меня собраны элементы для нового проекта на конкурс. Какого? Опять соревнования по этим <смех> бестолковым сооружениям? Не называй их бестолковыми, возмутился я. Машина Голдберга отлично развивает мозги, а еще это... — Это это творчество. — Ты хочешь сказать, что моя спина отваливается, потому что в твою сумку напихана куча ненужного хлама для твоих так называемых изобретений и инсталляций? — Поправил я его. — Ты серьезно? — Его велик вильнул в сторону. — Вообще-то да. — Мой друг? — Сумасшедший! — картинно вздохнул Майкин. — Может быть, но совсем капельку. — И куда ты? Повезёшь этот хлам, уже решил? — Пока к тебе, в общагу. виновато улыбнулся я. Посплю на полу, а если комендант не заметит, то меня и не выгонят. А там что-нибудь придумаю, наверное. — Круто! Похоже, Майкин не ожидал такого поворота. — Ну, ты же не выгонишь друга на улицу. «Конечно, нет!» — ответил он, почему-то не глядя на меня. «Не злись на меня!» — попросил я, вцепляясь в руль. «Я злюсь из-за того, что мне приходится вести на себе больше десяти килограммов всякой ерунды для очередного малополезного изобретения. Знаешь что?» — я ускорился, чтобы вырваться вперед на широком участке дорожки. А ведь вы с Савиной, созданы друг для друга, могли бы состязаться в том, кто кого переворчит. «Ну, извини!» Он догнал меня и раскинул руки так, что велосипед резко сменил траекторию движения. Антоха еле успел выровнять руль, чтобы не съехать в квет. «И я не считаю свои машины бесполезными. В них ведь, как и в жизни, простое достигается сложным путем». Если поменять одну деталь в схеме, то и конечный результат будет другим. А везение складывается из-за последовательности событий. Совсем как у нас с Леной. Если бы она вовремя сдала свою методичку, мы бы не встретились в библиотеке. Если бы она не поехала на экскурсию, я не оказался бы в том автобусе. Если бы ее подружки не бросили ее, то я не сел бы с ней рядом. Если бы не пчела... Я запнулся на полуслове, вспоминая события того дня. Ужас! Антохин велик подскочил на кочке, и из сумки за его спиной послышались треск и скрежет. — Расскажи-ка мне поподробнее о своей новой инсталляции, чувак! Глядя на меня с подозрением, попросил он. — О, она жутко интересная! Оживился я. Вначале костяшки домино падают. Запускает цепную реакцию. Они толкают мяч. Тот катится по трубе и падает на одну чашу весов. «У меня что? Весы за спиной!» Заорал Майкин. Весы подталкивают шарики, которые попадают в воронку. Они катятся по лабиринту, пока по ним не ударит клюшка для гольфа. «И клюшка тоже там!» А потом молоток... Я прикусил губу, заметив его возмущение. «Ах ты!» — вдруг сплюнул в траву. «Я думал, что помогаю тебе, что везу что-то нужное, а ты... ты... ты ж просто куркуль, хомяк, собиратель, человек-кубышка, плюшкин!» «Ну, это же все для дела!» — возразил я. «Это мусор! Ненужный и тяжелый мусор, бро!» Майкин ускорился, чтобы оторваться от меня. Мне тоже пришлось быстрее крутить педали, чтобы не отставать. А потом молоток, — крикнул я, пытаясь выровнять дыхание, — попадает по банке с веревкой, затем рельса. «Чего-чего?» — перебил он меня. «Что ты сказал? Повтори!» Когда мы добрались до общаги, Антоха был уже красный, как рак. Да и моё лицо имело цвет отварной креветки. Дыхание восстанавливалось с трудом. Похоже, действительно не стоило тащить с собой сразу все материалы для инсталляции. Да и вообще, при желании, можно было собрать проект из подручных материалов. Ведь чем оригинальнее его составляющая, тем больше шансов выиграть в конкурсе. — Что? Что ты там шепчешь себе под нос? Антоха навалился на дверь всем телом. По-другому открыть дверь сил у него не хватило бы. Ничего. Я выставил ладонь в попытке поддержать дверь, но меня оттолкнуло на пару шагов назад. Пришлось упереться ногами в пол и боднуть злосчастную дверь головой и плечом. Да, мы порядком устали. Я не шепчу. Я просто дышу. Что, силёнок не хватает? Утирая пот со лба, отозвался друг. Я вошел в холл, но сумка внезапно застряла в дверях. Дернулся, но меня лишь потянуло назад. «Давай, помогу!» Покачиваясь от тяжести ноши, Майкин подошел ближе и приоткрыл дверь. «Спасибо», — поблагодарил я. «Ты мне теперь до конца жизни должен будешь», — пробормотал он. «Я десять километров ехал в гору, на навьюченный, как и шаг!» «Я поправил очки. Зато мы можем легко подсчитать, сколько энергии ты потратил. Час езды на велосипеде расходует 450 килокалорий, плюс утяжеление, если правильно рассчитать вес рюкзака и ширину лямок...» «Здравствуйте!» — бодро рявкнул Антоха, улыбнувшись коменданту. «Здравствуйте!» Старичок наклонился на стойку, чтобы внимательно рассмотреть, что мы несем через пост. «Майкин, а что это у тебя там?» у «Учебники, Поликарп семёныч Учебники, не рельсы же!» «А куда так много?» «Так программа ж новая, беспощадная!» Антоха бросил на меня свирепый взгляд. «Надо...» Все учебники знать от корки до корки. Как отче наш, иначе экзамены не сдать. — Ох, не жалеют вас, — покачал головой комендант. — Совсем не жалеют. — Ну что, встал, шевелил вошами, — прорычал Майкин. — Сейчас оставят тебя на улице с твоим багажом. Ну, живее! Я ускорил шаг, пытаясь сообразить, откуда у меня взялись силы, чтобы вытащить эту сумку из дома. «Вот моя комната. Ты только на моего соседа не обращай внимания», предупредил друг. «Марли чувак со странностями, но добрый. Если не будешь его бесить, он тебя не тронет». «С какими странностями?» только и успел сказать ей, прежде чем Антоха толкнул дверь в одну из комнат. В воздухе висел плотный и густой табачный дым. «Эй, бро, ты ошизел?» — раздался голос откуда-то из серой дымки. «Быстро заходи!» — Майкин втолкнул меня внутрь, вошел сам и закрыл дверь на щеколду. «А ты не ошизел? Курить средь бела дня прямо в комнате, хоть бы окно открыл!» Друг попытался закинуть мою сумку на кровать, но та с грохотом рухнула прямо на пол. Он махнул рукой, открыл окно, и дым, заполнивший помещение, мощным потоком ринулся на волю. «Я не мог открыть окно, бро!» — расслабленно и неспешно проговорил голос. «А если бы меня увидели снизу?» «Чувак, ты даже не закрылся!» Размахивая руками, выкрикнул Майкин. «Хорошо, что это мы пришли, а не Поликарп!» «Вы?» «Так же медленно и спокойно. А ты с кем?» Я закашлялся горьким дымом. Из рассеивающейся сигаретной дымки показалось смуглое лицо, узковатые глаза с недоверчивым прищуром, тонкий нос, пухлые губы с блестящим пирсингом, Но больше всего меня удивила прическа незнакомца. Десятки длинных черных косичек, связанных в узел на макушке. «Знакомься!» Антоха ударил незнакомца по плечу. «Женька, это Марли, самый мировой чувак на свете!» «Марли, это Женька, гений мыслей, мастер распорядка и маэстро будильника. Немного зануда, но это не страшно, ведь он поспит у нас одну, две, может, три ночи, пока мы что-нибудь не придумаем». Продолжая кашлять, я пожал тощую руку обладателя косичек. «Ну, здорово», — хмыкнул чувак, — «как сам». Дым почти расселся. «Нормально». Я покосился на друга. Ты же говорил, что живешь с татарином, со строительного факультета, кажется. — Ага, — радостно улыбаясь, кивнул Антоха. — Это он и есть добродушный и гостеприимный Марли. В миру просто Марат. А, Марли многозначительно кивнул. Мой дом, твой дом. А Марли, это потому что... Я прочистил горло, созерцаясь из-за дым, устремившийся в раскрытое окно. «Да-да!» — радостно закивали они оба, подмигивая друг другу. «Да-да-да!» «А это вообще законно, что он курит тут?» Парни напряженно переглянулись. «У тебя с этим проблемы, бро?» — спросил татарин. не не Антоха оживленно замахал руками. «Ничего такого! Жека свой парень!» Грозно посмотрел на меня. «Жека, У расслабься. У нас все по закону. Марли курит только зверобой и подорожник, а их даже программа здоровья одобряет». «Ты имеешь что-то против курения, бро?» Разочарована надул губы Марли. «Я-то... Нет, а вот...» Минздрав, не удержался я. Так, тихо. Майкин усадил меня на кровать. Только не заводись. Он обернулся к соседу, а ты лучше с ним не спорь, ладно? Если Исаев загрузит тебя энциклопедическими понятиями, то тебе не выкарабкаться, чувак. От полученных знаний можешь скончаться. Окей, молчу. Марат поднял руки. и как «Я здесь выживу!» — тихо простонал я, отгоняя от себя остатки дыма. «Не пей, Семиди!» -си", — решительно приказал Антоха. «Постелим тебе на полу. Возьмешь мою подушку. Марли!» — он повернулся к соседу. «Марли, не кури больше здесь, лады!» «Не вопрос!» — улыбнулся тот. «Женя, можешь даже взять мой стол, чтобы заниматься!» Я все равно этого никогда не делаю. Только не шарь по ящикам, ладно? Там трава сушится. Ну, это мята. Пью иногда, чтобы нервишки успокоить. Понимаешь? Я уставился на Майкина. У нас тут весело, пожал плечами он. Ты располагайся. Схожу за водой. Марли взял чайник. — Попьем чаю с молоком в честь приезда гостя. — С молоком? Ага. Недоверчиво повторил я за ним. Но не успел Марли сделать шаг, как запнулся о стоявшую сумку и растянулся на полу. ай Ай-а-а! Он схватился за ногу. — Что у вас там? Кирпичи? — Вообще-то нет виновато пробормотал я. Там необходимые детали для моего проекта. Баскетбольное кольцо, зонт, вешалка, колесо, ну и еще кое-что. — Наковальня? — кряхтя предположил татарин. — О, а это идея! — вдруг задумался я. — Если молот ударит по наковальне, я бы все его изобретения. — проворчал Майкин, натаскивая сумку в угол. — В музей человеческих идиотизмов, да желательно под бронестекло, чтоб другим повторить подобное и в голову не приходило.